Глава восьмая Страшная тайна Мистер Пендлтон приветствовал Полианну улыбкой. Ну что ж, по-моему, мисс Полианна уже не сердится, иначе она не навестила бы меня снова. «Что вы, мистер Пендлтон! Я в самом деле была рада зайти к вам, и не вижу причины, чтобы было иначе». «О нет, все же боюсь, я был излишне суров, когда ты любезно преподнесла мне студень. Да и раньше когда ты нашла меня со сломанной ногой. Кажется, я тебя до сих пор не поблагодарил. Но я и так была рада, что нашла вас. То есть не тому, конечно, рада, что вы сломали ногу, торопливо поправилась она. Джон Пендлтон улыбнулся. «Понятно. И я полагаю, надо быть очень храброй девочкой, чтобы сделать то, что ты сделала в тот день. А за студень отдельное спасибо», — добавил он. «Вам понравилось?» «Очень. Кажется, сегодня мисс Поли ничего не передавала, не так ли?» Смущенно заметил он. «Нет, сэр», — покраснела Полианна. «И вчера я не имела в виду ничего обидного, сказав, что тетя Поли не посылала вам студень». «Ну-ну, не стоит так переживать. Я послал за тобой не для этого. Слушай, там в библиотеке, в большом чемодане возле камина, ты найдешь резную шкатулку». Принеси ее мне. Она довольно тяжелая, но ты, я думаю, справишься. «О, я ужасно сильная!» — похвалилась Полианна, вскакивая. Через минуту она вернулась со шкатулкой. Следующие полчаса показались Полиане просто волшебными. В шкатулке были, можно сказать, настоящие сокровища, собранные Джоном Пендлтоном за годы странствий. У каждой вещицы была своя история — будь то изящные точенные шахматы из Китая или нефритовый божок из Индии. Это был восхитительный визит. Но прежде чем он закончился, они побеседовали о том, как Полеанна провела день, о служанке Нэнси, даже о тете Полли. Говорили и о том, как жилось Полиане в ее городке на далеком западе. Когда настало время прощаться... Джон Пендлтон произнес таким голосом, какого девочка никогда прежде не слышала из уст этого сурового человека. «Ты, пожалуйста, навещай меня почаще, хорошо? Я ведь совсем один, и ты нужна мне. Есть и другая причина. Когда я узнал, кто ты, то поначалу думал, что больше не захочу тебя видеть. Ты напомнила мне то, что я всегда пытался забыть. Но потом мне захотелось увидеть тебя вновь. То, что я не вижу тебя... «Только сильнее напоминает мне о том, о чем мне больно вспоминать. Так что теперь мне хотелось бы, чтобы ты навещала меня почаще. Ну как, моя милая, ты согласна?» Печальное лицо мужчины вновь вызвало в ней прилив жалости. Глаза ее блеснули. «Конечно, согласна, мистер Пендлтон», — проговорила она. «У вас так хорошо!» Вечером... После ужина, устроившись на заднем крыльце, Полианна рассказала Нэнси о необыкновенном содержимом резной шкатулки. «Не понимаю, Нэнси, почему все считают его каким-то плохим?» — недоумевала она. «Если бы они узнали его поближе, а то даже тетя Поли его не любит». «А вот что меня поражает, так это то, что он так к тебе привязался», — подхватила Нэнси. «Он не из тех, кого тянет к детям, нет, не из тех». Полианна заулыбалась. «Я и не думаю, что его всегда тянет. Вот, например, сегодня он сказал, что сперва не хотел меня видеть, потому что я ему напоминаю о том, о чем он хотел бы забыть, но после...» «Как это?» — взволнованно перебила ее Нэнси. «Ты напоминаешь ему о том, о чем он хотел забыть?» «Да!» «Но о чем именно не сказал. Ясно только, что есть о чем». «Тайна!» Ахнула служанка с благоговейным страхом. «О, мисс Полианна!» Она придвинулась поближе к девочке. «Скажи, он расхотел тебя видеть сразу после того, как узнал, что ты племянница мисс Поли, не так ли?» «А тетя Полли не хотела посылать ему студень. Правда ведь?» «Правда!» «И он стал каким-то странным, узнав, что ты ее племянница. Да?» «Ну да!» Он вел себя немного чудно, задумчиво морщил лоб, подтвердила Полианна. Нэнси набрала побольше воздуха в легкие. «Так я вот что тебе скажу. Мистер Пендлтон был возлюбленным мисс Полли Харрингтон», — выпалила она. «Да что ты, Нэнси!» — отмахнулась Полианна. «Она ведь его терпеть не может!» «Еще бы! Они же в ссоре!» Полианна посмотрела на нее с недоверием, а Нэнси в радостном возбуждении изложила ей всю историю. «Дело было так. Незадолго до твоего приезда старый Том рассказал мне, что мисс Полли была когда-то влюблена. Я тогда не поверила, но старый Том уверял, что так и было, и что ее возлюбленный до сих пор живет здесь. И теперь я точно знаю, это Джон Пендлтон». Все-таки девочка сомневалась. «И разве в его жизни нет тайны?» — продолжала служанка. «Разве он не живет за в своем сером особняке? Разве он не сделался странным, узнав, что ты племянница с Полли? И не он ли сам признал, что ты ему о чем-то таком напоминаешь? Да слепому ясно, в чем тут дело». «Ух ты!» — выдохнула Полианна в изумлении, хлопая глазами. «Но ведь, Нэнси, если они любили друг друга, то, я думаю, рано или поздно должны были помириться. Они оба так одиноки, почему же...» Нэнси фыркнула. «Пустая затея — примерять влюбленных, да еще таких, как эти. Впрочем, тебе этого не понять. Но надо же, мисс Полли и он... Да, маловато надежды на счастливый конец, маловато. Полианна промолчала, но было ясно, она о чем-то крепко задумалась.